Глава 39. Два сапога пара. Мне пришлось уволиться с работы, бегатьня по инстанциям, наим сотрудников, поиск волонтёров и помещения, которые бы ответило всем санитарным нормам, занимали у меня время с утра до глубокой ночи. И это с помощью множества людей, которых припрегла Татьяна Михайловна. Месяц прошёл, а я не заметила. И я не знаю, что сказать. Слабо улыбаюсь, собравшимся в небольшом холле, который утопает в валах роз, что, вероятно, прислал Артур. После той ночи он больше не появлялся на моих глазах, но я чувствовала его незримое присутствие. Подозреваю, что и он помог решить некоторые вопросы с открытием моего центра. Слишком уж всё гладко шло на всех встречах с серьёзными дядьками, которые без лишних вопросов ставили печати и подписи. Да и флаг ему в руки Его упорство поможет многим людям шагнуть в новую жизнь. Мы начинаем благое дело. Оглядываю присутствующих, среди которых стоят два важных пузатых депутата, без них не обойтись. Их помощь восторженной женщине для галочки, а для меня поддержка со стороны власти. Всё серьёзно. Я открываю нечто важное. От волнения и сладкого аромата роз немного мучит. Сглатываю ком в горле и продолжаю. Многие женщины сталкиваются с насилием, нуждой. Им зачастую некуда идти и не у кого просить помощи. Речь моя сбивчивая, неструктурированная, но мне все равно аплодируют, и мне неловко. В открытом центре «Надежда» два крыла. В левом — десять жилых комнат, пять из них для женщин с детьми. Остальные — двухместные и трехместные для одиноких. В правом крыле — кабинет психолога, медицинский кабинет. Колл-центр горячей линии, небольшая столовая, комната отдыха, игровая для детей и моя крохотная нора у пожарного выхода. Поздравляю. Татьяна Михайловна заключает меня в объятия. Ты большая умничка. А какие цветы, да? Оглядывается. И кто же это так постарался? Хитро улыбается. Какой-то отчаянный романтик. И что же он сам не показался? Татьяна Михайловна Уверена, стоит там в кустах и смотрит со стороны. Смеется и подмигивает. «Молодец!» Пусть стоит и локти кусает. Буду надеяться, что цветы прислал кто-нибудь из городской администрации. Вздыхаю и делаю глоток лимонада. Вот тот дохлый веник точно оттуда. Показывает назовядший букет лилий у входа. Вот его и притащили, те два Борова. «Татьяна Михайловна!» Даже не удосужились его лично вручить, фыркает и закатывает глаза. Постояли, сфотографировались и ушли. Зато про нас в газете точно напишут и бесплатно, и на первой странице. Везде ищешь позитив. Татьяна Михайловна смеётся и приобнимает меня. Давай, устрою мне экскурсию. Подожди, достаёт телефон. Да я сначала тебя сфотографирую на фоне цветов. Вот так. Я не успеваю возмутиться, как Татьяна Михайловна пару раз щёлкает меня. Красавица. хмурится, касается экрана и кому-то похоже отправляет снимки. И я знаю кому. Татьяна Михайловна, я против. Против чего? Переводит на меня лукавый взгляд и кидает телефон в сумочку. Я ничего не делала. Вы отправили фотографии Артуру? Нет, хлопает ресницами: "Нет, что ты?" Тихая задорная мелодия, и Татьяна Михайловна достаёт телефон. Ой, голосовое. Щурится, глядя в экран и касается его пальцем. Предупреди Виту, что сегодня придут заключать договор из охранного агентства. От строгого голоса Артура прокатывается по спине слабость. А больше ты ничего не хочешь сказать. Татьяна Михайловна подносит телефон к губам. И помню я про охрану. Вздыхаю и устало массирую переносицу. Я же говорила. Он приложил руку ко многим вопросам. И да, я уверена, что он пришлет отличных крепких ребят с хорошим опытом, которым не будут страшны неадекватные бывшие мужья и родственники. «Я уже все ей сказал», — звучит из динамиков мрачный голос Артура. «Мне добавить нечего». «А повторить не судьба?» — зло фыркает в телефон Татьяна Михайловна. Ждет минуту ответа, не получает его и сердито возвращает смартфон в сумку. «Какой вредный, а? И ты такая же. Вот уж точно, два спага пара». Всё, хватает меня за руку, показываю, что у тебя тут. Может, я тоже возьму и сбегу сюда от мужа. Через час Татьяна Михайловна покидает меня, и когда я хочу побеседовать со своими сотрудниками, обсудить дальнейшие планы и узнать поближе молодых и восхищённых волонтёров, я получаю сообщение. Я хотел бы быть сейчас рядом с тобой. Вита, меня окликает Катя, студентка медицинского. Она одна из волонтёров. Я могу Могу сфотографироваться рядом с розами. Можешь, почему нет? Краснеет до кончиков в своих маленьких аккуратных ушек. Я хочу собрать огромный букет, будто мне кто-то подарил 101 розу. Но их тут куда больше. Я со счёта сбилась. Хочешь? Можешь их забрать. Пряча телефон в карман, Вика и Света в сторонке вытягивают шеи и переглядываются. Забирайте, пожимая плечами и шагая в коридор, что приведёт меня в мой крохотный кабинет. Они же в любом случае завянут, их придётся выбрасывать. Они вам не понравились? Удивлённо ухмыткает Катя. Меня мутит от их запаха. Невесело усмехаюсь я и закидываю в рот кислую лимонную карамельку, к которым я пристрастилась в последние недели. Да ты ж наты, а ими тут всё пропахло. Надо бы проветрить.